Сто восемьдесят пятое. Май двадцать шестой О чем же забота? Если о том, чтобы дойти до меня, то, что делается для этого. есть ничего, то как же дойти? Одних слов недостаточно. Так же и мысли и нужны действия. Лишь слова и мысли, воплощенные в действие, дают результаты прямые. Крив путь уклоняющихся от действий. действий хуже ошибок. Лучше ошибаться, но действовать, ибо бездействие угошает огни. На ошибках учимся правильному действию. Лишь бы количество их не превышало законного предела, ибо замок заблуждений — символ весьма поучительный. Бережет свои действия тот, кто знает, что неуничтожаемы следствия их в пространстве. Корни действия в мысли. Мысль есть основа действия.